Глава 11. Варяг подошел к бревенчатому причалу. Парочка каких-то подозрительных личностей перехватила брошенные пеньковые канаты, помогая пришвартовать судно. К другой стороне причала швартовала самая крупная из шестерки галер. Остальные бросали якоря в заливе. Земляне сгрудились на палубе, настороженно осматривая окрестности. Маленькая деревенька на берегу, Темный каменный замок на холме невдалеке, ниже на лугу мирно пасутся коровы и козы. Спокойный пасторальный пейзаж. Лишь шесть боевых галер его сильно портят. Аня, не выдержав неизвестности, срывающимся звонким голосом поинтересовалась. Олег, что будет дальше? Помолчи уж. Надо было тебя в Марконе продать, а то все идет к тому, что бесплатно тебя отберут. Очень смешно. Не утруждая себя ожиданием спуска трапа, с высокой палубы галеры, гремя железом, брякнулся тот самый рыцарь, что кричал до этого. Подскочив к варягу, он, радостно ухмыляясь с ехидной пародийной почтительностью, заявил: Приветствую вас, гости наши, долгожданные! Ох, и долго же мы вас ждали, уж думали, не дождемся и быть беде! Его светлость, герцог наш, точно бы разгневался, а в гневе он очень нехорош. Но зато встреча принесла двойную радость. Мы не только имеем счастье лицезреть вас в гостях, но и поймали эту пиявку речную барона Глумбо. Ах да, простите великодушно, забыл представиться, я Сир Шабо, и вы, друзья мои, можете звать меня просто Шабо. «Мы здесь не помешаны на светских манерах». Олег, кивнув в ответ, в свою очередь представился. «Я Олег Карцев. Можно просто Олег. А это моя команда. Мы прибыли с севера и теперь идем обратно. Мы очень благодарны вам за помощь в бою, но нам хотелось бы успеть попасть домой до дождей, и любая задержка нежелательна». «О, Олег!» «Я очень рад видеть северян в нашем краю. И герцог наш будет рад, даже вдвойне рад. Даже не думайте о том, чтобы покинуть эту милую гавань, не изведав его гостеприимство. Я заранее послал лодку с гонцами, нас уже должны встретить». Обернувшись, рыцарь погрозил в сторону замка кулаком. «Он сонные канальи!» Неужто нам, как голозадым простолюдинам, придется своими благородными ногами грязь смеси. Как бы отвечая на его слова, ворота замка распахнулись, пропуская длинную кавалькаду всадников. Каждый вел на поводу второго коня, а кое за кем шагало сразу два. «Нет, все же не спят!» – радостно воскликнул Шабо. «Выползайте с вашего корыта!» «Сейчас все поедем в замок, на пир. Ну что стоите, не бойтесь. Здесь не воруют, никто и ногой не ступит на палубу вашу. Ручаюсь, что даже гвоздь не пропадет. Лучшие мои люди будут дежурить на причале, даже крысам мимо них не прошмыгнуть». Олег Кашлинов неуверенно возразил «Шабо!» «Но зачем герцогу весь экипаж? Мне кажется, что вполне хватит капитана». Олег, ты что? Думаешь, что его светлость столь жаден, что скупится накормить всю твою команду? Уверяю тебя, для друзей наш герцог сама щедрость, так что давайте. Быстро поднимайтесь на причал. Клепот тихо выразил вопрос всей команды. Что там этот клоун вопит? Да бред несет. Говорит, что его герцог всю жизнь мечтал нас увидеть, и сейчас вся наша команда отправится на пир в этот замок. «А в замке, случайно, не людоед живет?» – нервно пошутила Аня. Шутку не оценили, никто не засмеялся. Подгоняемые понуканиями шабо, люди начали выгружаться на причал. Рыцарь, разглядев у рулевого весла Удура, вытаращил глаза. «А это что еще за обезьяна с вами?» «Это не обезьяна», — с обидой ответил Олег. «Это Клод. Слыхали мы про них, северный зверь. Говорят, они ваксов жрут, тем и живут». «Но не совсем так». «А какая чума занесла его на ваш корабль?» «Он наш рулевой». «Ну, силы тьмы». «Вы бы еще медведя за весло посадили!» «Клоты не звери. Кое в чем они даже поумнее нас. Если за рулевое весло держится Клот, то кораблю ничего не грозит. Просто они не похожи на нас». Шабо почесал затылок и с нотками неуверенности произнес «Ну, тогда пусть идет сюда. На пирк его светлости тоже отправится». Чуть подумав, прагматично добавил, но идти ему придется пешком, его лошадь не потянет, да и не подпустит. Что он там говорит про удура? Громко шепнула Аня. Говорит, что местный людоед Клотов тоже жрет.